Глава 22. Почему нефтедобывающие страны могли быть против коммерциализации нефти? Если поставить Европу в зависимость от нефти и обеспечить контроль США над этой нефтью, Европа неизбежно будет зависеть от США. Ноам Хомский. Начало торговли фьючерсами на нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже в марте 1983 года ознаменовало наступление новой эпохи на нефтяном рынке. Чтобы понять историческое значение этого события и последующие события, необходимо вкратце подвести итоги предыдущего периода в истории нефти. Нефтяную индустрию до 2000 года обычно делят на три эпохи. Основным критерием служит изменение соотношения спроса и предложения, приводящее к изменению распределения сил. Именно эти трансформации всегда определяют, кто будет доминировать на рынке. Понимание этой динамики имеет решающее значение в контексте современной истории. С самого окончания Второй мировой войны и до 1970 года в нефтяной индустрии доминировали англо-американские нефтяные компании, так называемые «мейджоры», обладавшие передовыми технологиями и крупным капиталом. В книге «Понимание нефтяной промышленности», изданной Корейской нефтяной корпорацией, Этот период назван эпохой господства мейджеров. В это время предложение нефти превышало спрос. Вернее, спрос еще только предстояло создать. Нефть как товар пока нуждалась в освоении рынков. Основные поставщики – страны Ближнего Востока. Без западного капитала и технологий не могли ни полноценно добывать нефть, ни продавать ее. Из-за чего и цены на нефть устанавливали западные нефтяные компании. Конечно, влияние стран Ближнего Востока в этот период было едва заметным. Англоамериканские американские фактически формировали нефтяную эру, разрабатывая месторождения и осваивая рынки. Освоение рынков и создание спроса в эпоху господства мейджоров не было исключительной заслугой крупных нефтяных компаний. Тогда же США в рамках плана Маршалла оказывали экономическую помощь Западной Европе. Как объяснял Тимоти Митчелл, бывший директор Центра ближневосточных исследований Нью-Йоркского университета. Одной из главных его целей был перевод Западной Европы с угля, как основного источника энергии, на нефть. На средства, выделяемые в рамках плана Маршалла, строились нефтеперерабатывающие заводы, устанавливались промышленные нефтяные котлы и создавалась вся необходимая инфраструктура. Более 10% этих средств – крупнейшая статья расходов в рамках программы, прошло на закупку нефти. Кроме того, США проследили, чтобы кредиты, предоставленные Европе в рамках плана Маршалла, использовались для закупки нефти у американских компаний. Ноам Хомский утверждает, что эти действия Америки были частью стратегии достижения мирового господства. США изменили мировой энергетический баланс в пользу нефти, а затем за счет контроля над ней обеспечили себе и возможность контроля над союзниками. В частности, контролируя ближневосточную нефть и безопасность ключевых транспортных путей, таких как, например, Армузский пролив, США могли до определенной степени гарантировать лояльность своих союзников. В результате индустриализации и плана Маршалла спрос на нефть резко вырос. Постоянный рост спроса, в свою очередь, привел к тому, что с 1970 года фактически началась новая эпоха. Производственные мощности перестали быть избыточными, и спрос превысил предложение. Власть над рынком оказалась в руках поставщиков, в частности ОПЕК, что отражает название периода с 1970-х до середины 1980-х годов, эпоха господства ОПЕК. В это время страны Ближнего Востока использовали нефть как рычаг давления и как оружие, провоцируя нефтяные шоки. Благодаря доминирующему положению на рынке ОПЕК устанавливала цены на нефть. На каждом ее заседании одним из главных вопросов всегда было определение ОЦП. Конец эпохи господства ОПЕК варьируется в зависимости от точки зрения. Либо 1983 год, либо 1985 в первом случае ключевым событием стало уже упомянутое начало торговли нефтяными фьючерсами на Нью-Йоркской товарной бирже. Во втором же, началом новой эры, можно считать резкое падение цен на нефть в конце 1985 года, фактически сделавшие систему официальных цен ОПЕК неактуальной. Как уже упоминалось, до 1983 года рыночные цены на сырую нефть определялись в основном официальными ценами – установленными ОПЕК, причем в первую очередь на основные сорта нефти, такие как Arabian Light из Саудовской Аравии, и покупатели вынуждены были принимать эти цены. Однако ценовая политика ОПЕК стимулировала разработку нефтяных месторождений за пределами Ближнего Востока, и начиная с 1982 года объемы добычи нефти в странах, не входящих в ОПЕК, превысили объемы добычи в странах ОПЕК. С этого момента ОПЕК утратила как доминирующее положение на рынке, так и доверие к устанавливаемым ею ценам. Нефтяной рынок вступил в эпоху всеобщей конкуренции. Цены отныне определялись не односторонними решениями ОПЕК, а взаимодействием спроса и предложения. Поэтому в книге «Понимание нефтяной промышленности» период после 1986 года называют эпохой товарного рынка и определяют его следующим образом – Это был период, когда влияние спроса и предложения на рынке усилилось и цены на нефть формировало их реальное соотношение, что ослабило контроль со стороны ОПЕК. Нефть из особого ресурса стала обычным товаром, подчиняющимся рыночным принципам. Однако министр нефти Саудовской Аравии Ахмед Заки Ямани был категорически против такого превращения. Больше того, все страны-экспортеры нефти на Ближнем Востоке не желали рассматривать нефть как обычную рыночную продукцию. Они хотели, чтобы нефть оставалась чем-то особенным и чтобы торговля ею происходила под влиянием ОПЕК, а не рынка. Включение нефти в общий рыночный порядок означало передачу права определять ее стоимость в руки тех, кто контролирует свободный рынок и финансы, то есть США. В период, когда цены еще определяла ОПЕК, Ямани высказал следующую позицию. Необходимо понимать, что нефть отличается от обычных товаров, таких как чай или кофе. Нефть – это стратегический ресурс. Она слишком важна, чтобы оставлять ее на произвол колебаний спотового и фьючерсного рынков или превратить в объект спекуляций. Однако ситуация развивалась совершенно не так, как хотел Ямани. Цена фьючерсов на сырую нефть на Нью-Йоркской бирже – быстро стала основным ориентиром для нефтяных сделок. Теперь эти цены оказались включены в огромную финансовую систему, управляемую США, и определялись не только реальными потребителями и поставщиками, но и различными инвесторами и спекулянтами. Впоследствии цена фьючерсов на нефть WTI стала одним из ключевых индикаторов экономической ситуации, наряду с ценами на золото, процентными ставками и индексом Dow джонса Включение нефти в рыночный порядок было во многом обусловлено глобальной политической ситуацией. В Великобритании, одной из стран, влиявших на нефтяной порядок, в 1979 году премьер-министром была избрана Маргарет Тэтчер, сторонница свободного рынка и свободной экономики. Прозванная «железной леди», Тэтчер, несмотря на яростное сопротивление, настойчиво продвигала политику, основанную на рыночных механизмах, Она продала государственный пакет акций BP, 51% от общего числа акций, тем самым передав контроль над нефтяной отраслью своей страны рынку. Британская нефть не стала исключением. Торговля нефтью марки Brent из Северного моря теперь подчинялась рыночным принципам. Еще через два года была основана Лондонская международная нефтяная биржа, IPE, ныне ICE, и в 1988 году она начала торги фьючерсами на нефть бренд. Великобритания известна сильным финансовым сектором, и цена на нефть бренд в сочетании с мощной финансовой индустрией стала важным ориентиром для международного ценообразования, включая региональные цены в Азии и Африке. В 1981 году в Соединенных Штатах к власти пришел президент-республиканец Рональд Рейган. Его экономическая политика была практически полностью аналогична той, которую проводила Маргарет Тэтчер. Так называемая «рейгономика» основывалась на сокращении налогов и ослаблении регулирования. Как и тэтчеризм, она способствовала расширению рыночной экономики. Так началась новая эра в нефтяной отрасли. Иными словами, можно сказать, что именно нефть способствовала расширению рыночной экономики, и в любом случае конечная цель заключалась в извлечении прибыли через рынок. Эта идея станет ясна в следующей главе, когда мы рассмотрим изнанку эпохи товарного рынка.